733 ГУРУ Деление сущего на мир плотный, мир тонкий, мир огненный условно. Мироздание едино в своей сущности. В действительности никаких разделений нет. Мир един. Если даже взять простое зерно и отделить от него его огненную сердцевину, то всходов оно уже не даст, ибо вылнута будет из него самая жизнь. Мертвая шелуха, живого зерна или семени, собой не являет. Также из атома невозможно изъять его огненную сущность, не разрушив его. В древних писаниях сказано «един Бог, но в трех лицах, троица единосущная и нераздельная». Можно сказать «мир един, но выявлен в трех аспектах своего существования – плотном, тонком и огненном, которые не нарушают его единство». И только ограниченное сознание обычного человека не позволяет видеть это великое единство окружающего его мира.